«А вы гарантируете результат?» «Гарантирую». Зарубин очень старался, чтобы голос его прозвучал твердо. Но ему самому послышалась некоторая неуверенность. Настя Павловна, конечно, человек надежный. Но кто его знает, все-таки театр — это тебе не бандитская группировка. «У меня...» «Нет свободных денег», — ответил Вавилов, немного подумав. «Масштаб моего бизнеса не так велик, как вам, вероятно, кажется. Но если вы уверены в целесообразности того, что предлагаете, я найду деньги, это моя проблема». И Зарубин с облегчением перевел дух. «Ну, купи, Настенька, сделай себе подарок ко дню милиции». — уговаривала Настю Каменскую Ирина Савенич. «Смотри, как тебе идет!» Настя добросовестно смотрела в высокое зеркало и признавала, что да, действительно, этот темно-серый трикотажный костюм с узкой юбкой, чуть ниже колена и облегающим коротким пиджаком ей очень идет. Костюм ей нравился, а вот цена нет». Но для нее главное уловить идею, понять, из каких тканей, какого фасона и цвета вещи хорошо сидят на ней и не делают еще более блеклой ее и без того бесцветную внешность, которую Настя категорически отказывалась совершенствовать при помощи макияжа. На макияж нужно тратить время, а времени ей жалко. С тех пор, как Настя стала работать в частном детективном агентстве у своего старинного друга Владислава Стасова, у нее появились деньги, и она в принципе нет-нет да могла бы позволить себе купить какую-нибудь по-настоящему дорогую одежду известной фирмы. Но тут Настя была непреклонна. В бутике она только примеряет и прикидывает, а потом ищет аналогичные вещи в магазинах с человеческими, а не заоблачными ценами. Жена Настиного брата Александра Каменского, Даша, была владелицей как раз такого вот бутика, забитого до отказа брендовыми шмотками, и каждый раз, приезжая сюда для примерок и прикидок, Настя выслушивала Дашкины уговоры что-нибудь купить, но ни разу не отступила от собственных правил. Переплачивать за бренд она не собирается. Деньги не на улице, нашла честно, заработала и цену им знает очень хорошо. Сегодня натиск был удвоен. Вместе с Настей к Даше приехала и жена Юры Короткова Ира — которая, в отличие от самой Насти, делала в Дашином магазине покупки с нескрываемым удовольствием и при этом не уставала причитать. «Господи, какая же я толстая корова! На меня совершенно ничего нельзя подобрать, мне все мало. И если б я была такой худышкой, как ты, Настюша, я бы уволокла весь магазин на себе. Ты какую вещь не возьмешь, на тебе все отлично сидит» а я пока найду хоть что-нибудь, рак на горе свистнет. Все-таки Ирине удалось найти платье, которое хоть и обтянуло ее аппетитные формы, но выглядело на ней отлично и даже делало стройнее. Поняв, что уговорить Настю на покупку не удастся, Даша горестно вздохнула и повела своих гостей в кабинет пить кофе. «Как, Юрка?» — спросила Настя Иру. Справляется или скучает? Вопрос был непраздным. Юрий Коротков был старше Насти и в отставку с должности заместителя начальника отдела ушел раньше ее. Сначала он попытался устроиться в частной фирме, но очень быстро выяснилось, что мужчины его возраста и квалификации востребованы только в одном направлении — уметь решать вопросы и заносить конверты. В первый же раз, как только Коротков позвонил по телефону, указанному в объявлении о том, что требуются сотрудники в службу безопасности, его открытым текстом спросили, «В каких службах можете решать вопросы?» Тогда он подумал, что ему просто не повезло, и позвонил еще в несколько мест, разместивших такие же объявления. Однако вопросы он услышал те же самые. Что же касается конвертов с деньгами, которые нужно будет заносить, тут никто ничего впрямую не говорил, но Юре хватило ума самому догадаться. Он загрустил и чуть было не запил. И тут подвернулся Александр Каменский со своим банком, у которого был, помимо всего прочего, и целый ряд непрофильных объектов. «Пойдешь директором пансионата в Подмосковье?» — предложил Александр. Первой реакцией полковника в отставке Короткова был категорический отказ. «Он — профессиональный сыщик, милиционер с 35-летним стажем, и директор пансионата — это же курам насмех, Однако время шло а такой работы, которая заинтересовала бы Короткова и не отпугивала тем, что ему притило так и не появлялась. И он, скрипнув зубами, принял предложение банкира Каменского. С тех пор прошло пять лет. И совершенно неожиданно для себя самого Коротков увлекся и загорелся своей работой. Энергичный, инициативный, трудяга. Он все время что-то придумывал и усовершенствовал. То стал создавать оздоровительный комплекс, то вводил в столовые разные программы питания для вегетарианцев, диабетиков, язвенников, детей, то специальные детские программы, чтобы освободить родителей, дать им возможность провести время в фитнес-центре или все в том же оздоровительном комплексе с разнообразными СПА. Кроме того, Юра как человек, который отнюдь не понаслышке знал, до чего доводит пустое время препровождения с водкой, старался максимально занять вечера отдыхающих разными культурными мероприятиями, и в этом ему очень помогло то, что пансионат располагался в живописном месте на берегу озера. Как-то по случаю его жена Ирина порекомендовала режиссеру, у которого в тот момент снималась при выборе натуры, обратиться к Короткову. Юра колебался недолго. Разрешение на съемки на огромной территории пансионата дал, но взамен договорился, что помимо официальной оплаты через бухгалтерию будут проводиться творческие вечера с актерами для отдыхающих во всех заездах на протяжении всего периода съемок. Период оказался длительным, потому что снимали сериал действие которого происходило как раз на берегу озера, и практика встреч с известными артистами и режиссерами стала для пансионата привычной. После этих съемок последовали и другие, уж больно красивые оказались местности и превосходными условия работы. А Коротков через Ирину и режиссеров, с которыми знакомился, Стал регулярно приглашать экранных звезд на радость всем обитателям веренного ему пансионата. Так что с работой у Юры все утряслось. А вот с и нелады продолжались. Ира была его второй женой. От первого брака у него остался сын. Сын женат, у него растет дочка, и все они живут вместе с первой женой Короткова Лялей. Главная беда состояла в том, что сын и его супруга крепко пристрастились к алкоголю, и Ляля ничего не может с этим поделать. Конечно, Коротков тоже вмешивался неоднократно, и вел с сыном жесткие мужские разговоры, и пугал, и ругал, и устраивал на лечение в больницу. Но молодой человек, сначала соглашаясь лечь на лечение, через три четыре дня убегал оттуда и все начиналось сначала и юрий задумал отсудить пятилетнюю внучку у сына чтобы воспитывать ее вместе с ириной у которой детей быть не может ира сразу согласилась ей так хотелось чтобы у них с юрой была полноценная семья с детьми но коротко все не мог решиться на первый шаг все таки Это не шутка — затевать судебную тяжбу с собственным сыном. А то, что судиться придется, не вызывало сомнений, потому что предложение отца решить дело полюбовно и просто отдать девочку-деду на воспитание без каких-либо правовых оснований было встречено сыном и невесткой категорическим, хотя и немотивированным отказом.